Владислав Выставной. Зона приема. Проект «Сталкер. Пикник на обочине». Проект братьев Стругацких. Мы до сих пор не знаем, что именно тогда произошло. Точно известно лишь одно. Харманд – не единственный город, переживший посещение. Всего зон посещения было шесть И одна из этих зон пришлась на окрестности Новосибирска. Ты, сталкер, по прозвищу кот, и смертельная болезнь держит тебя за горло. Обратный отсчёт уже начался. Есть лишь одна призрачная надежда на спасение. Мистический остров в самом сердце зоны, если легенда о нем окажется правдой. Но беда не приходит одна. Твоему лучшему другу тоже грозит смерть. На чье спасение ты потратишь свои последние часы? Это будет тяжелый выбор и яростная гонка со временем. Ты будешь бежать, ползти, отстреливаться и выгрызать у смерти свое право на существование. Но ты знал, на что шел. Если однажды ты решил стать сталкером, рано или поздно, но зона придет за тобой.